Глава 31. Даша недоуменно хлопала глазками, я не знал, куда деть глаза. Блин, она все прочитает в них, если только перехватит мой взгляд. Поэтому методично вытер лицо и стол салфеткой почти досуха. Настолько долго я копался с этой процедурой. Время тянул. «Почему ты спрашиваешь?» Начал осторожно, и Даша бесхитростно ответила. Я ходила к ней на собеседование на прошлой неделе, и до сих пор не знаю его итог. Будут кадровики рассматривать мою кандидатуру или нет? На собеседование? Как хорошо, что стакан я убрал подальше, иначе снова устроил бы фейерверк. Но ситуация требовала осторожности, и я чуть заинтересованно уточнила, стараясь не выдавать внутреннего тремора. Когда успела? Я подала документы почти месяц назад, и на прошлой неделе мне позвонили и пригласили. Тот день, когда я якобы ходила в банк за картой, смущенно отвела глаза, я опустил кисти на колени и сжал, мысленно себя ругая за то, что сам же отвез Дашу в управление. Если Геннадьевич узнает... Ира Журавлева вела собеседование. Ну, такая брюнетка стройная, волосы слегка вьются. Я знаю, кто такая Ира. Обрубил на полусловие. И что мне теперь с ней делать? Она втихаря уже договорилась с кадровиками наверняка прошла собеседование. «Значит, просьба ее отца пошла прахом. Черт. Что ты хочешь от меня?» Даша стушевалась и, взяв в руки бокал вина, неспешно отпила. Взгляд льдистых глаз утонул в пространстве, а я, наоборот, был сосредоточен и собран. В голове проигрывались сразу несколько вариантов, как ее стремление попасть на службу пресечь. Но самый простой, разумеется, соврать. «Нет, ты не прошла». «Но вдруг Журавлева ей наберет?» А если этот вопрос сырой проговорить? Снова к ней идти, она опять начнет надежды всякие ненужные питать. Да и у нее возникнут ненужные вопросы. Черт, хрень собачья получается. Я думала, что ты мог бы уточнить и мне сказать, ждать или не ждать звонка от кадровиков. Знаешь, это ожидание просто невыносимо. С тоской заключила, и мое сердце сжалось. Дашка выглядела такой несчастной, но в то же время старательно это скрывала за ровным тоном и бесстрастным видом. Но в глубине глаз таились все ее переживания и страхи. Я будто снова попал в тот парк к Шерлоку и рыжей девочке, которая трепала за гривок пса и прятала слезы, когда сказал ей, что скоро уезжаю и за псом некому присматривать. «Я не уверен, что служба в армии — это то, что нужно девушке, вроде тебя». Но она вскинула голову так резко, что я слегка отпрянул. Не ожидал такого мятежного огня в ее глазах. Суворова со стуком поставила бокал на стол, голубые глаза сузились. — А эту мысль, случайно, не мой папа тебе внушил? — Чёрт! Мои грёбаные глаза сами скользнули в сторону, но я прокашлялся старательно, делая вид, что нет, не ее папа. — Почему ты так кипятишься? — Ты не ответил! Но она меня поймала. Я промолчал в упор глядя на нее, чтобы хоть так ввести в неловкость за взрыв ее характера, и сработало. Дашка устало вздохнула и откинулась на спинку, опуская плечи. Из нее будто выкачали весь воздух и силы. «Прости, просто я решила, что это папа обработал тебя и попросил меня отговорить». Она была так близка к истине, как если бы стояла у горячего костра и рылась в углях. «Поэтому вы с ним поссорились, и ты ушла из дома?» Отец в штыки воспринял мое желание, но он и слышать не хотел о том, чтобы я служила. А чем я хуже Пашки? Он же служит. Его стремление отец поощряет, а мои обрубает на корню. А может, дело в том, что Пашка, сын, для парней служба в армии привычна? Не будь сексистом. Сейчас прошли те времена, когда права женщин ущемляли. И хочешь, напомню тебе имена великих ученых женщин? Нет, спасибо, не утруждайся. Старался подавить улыбку, но Дашка была так красива в этом праведном гневе, что я невольно хотел продлить момент накала, но обстановка не позволяла. «Так хочешь в армию, шла бы на медицинский, они тоже военно обязанные». «Марк, ты шутишь? Химия и я — две несовместимые вещи. Я и на эконом-то пошла по настоянию папы, хотя подавала документы в другой вуз с военной кафедрой». «Даш». Наклонился, облокачиваясь на стол и заговорил чуть тише инстинктивно, чтобы приглушить тон рыжий. На нас уже начинали оборачиваться соседи по столикам. «Почему именно туда? Вот представь, что уже устроилось. Какие в этом плюсы?» Суворова поджала пухлые губы и скрестила руки на груди. Я явно кружил около больной темы, и отвечать ей не хотелось. «Военная ипотека?» «Страховка? Денежное удовольствие. Не мне тебя учить, ты и сам в курсе!» Отчеканила, и сразу стало ясно, что все перечисленное для отвода глаз. «Ладно, так не пойдет!» Махнул официанту, прося счет, и тот кивнул и направился за терминалом. Дашка все еще дулась, а я игнорил ее настроение. «Не здесь и не сейчас мы будем договаривать!» Из ресторана вышли в молчании. Тачка мигнула габаритками, когда приблизилась. И я ненадолго остановился, чтобы раскурить вынутую из пачки сигарету, и Дашка тоже замерла. «Все еще злишься?» — спросил, затягиваясь, и рыжая сделала шаг ко мне и, перехватив запястье, поднесла зажатую в моих пальцах сигарету к своим губам. Вдохнула не глубоко, но достаточно, чтобы ее слабенький организм напитался никотином. «Не злейсь, я не специально». Глянул на нее сверху вниз и заметил, что рыжая поежилась под порывом холодного ветра, проникшим ей под курточку. Хотелось обхватить ее плечи, прижать к себе, выдохнуть в шею тепло, чтобы согреть. Но меня взбесила собственная реакция, и я сунул руки в карманы. «Папа всю свою жизнь носится с этой службой, он только ее и видит. Наряды, отцы, звания, звезды. Его ничто не интересует, кроме службы» что и никто. Пашке еще удалось заслужить его уважение, папа теперь им гордится. А я, как мне быть? Заниматься балетом и удостаиваться лишь снисходительных улыбок и похвалы для галочки? Девочка! На что я вообще гожусь? Детей рожать? А может, я не такая дура, как от меня ждут? Может, могу тоже быть достойной его внимания? Поэтому я и спросил у тебя про Иру. Она же служит. И как ей это удается? Трудно среди мужчин? «Много сложностей. Гордятся ли ею родители? Наверняка гордятся. Я бы гордилась. И мой папа бы гордился, будь у него такая дочь». Она замолчала. А я с трудом сглотнул ком в горле, потому что был совершенно не готов к такой исповеди. Дашка думает, что она для отца ничто? Пустое место? Никчемная девчонка? Она даже не догадывается, как ошибается. Наверное, ошибается. «Мне кажется, ты не права. Когда кажется, крестись!» Отрезала и села в машину на переднее, оставляя меня одного на продуваемом всеми ветрами тротуаре.